Глава семьдесят первая. Стоило об этом подумать, как меня обуял страх. Войти в книжную комнату, я будто снова вернулась в тот день, когда шла туда, гонимая интуицией. Лестницы, коридоры и, наконец, дверь, которую я боялась открывать, чувствуя, что ничего хорошего там не обнаружу. Но сейчас за ней не будет ни единой души. Остаточные излучения ядовитой магии и разрыв камня развеялись без следа, и дверь уже перестали запирать на ключ, но и без того никто не желал туда входить, даже горничные, чтобы сделать уборку. Люди в провинции порой до абсурда суеверны и могут додумать даже то, чего никогда не видели собственными глазами. Наверняка и с призраком женщины в доме также вышло. Едва ли дама в белом существует на самом деле. Сейчас я была почти уверена, что ее попросту выдумали. Но как же уважающему себя старинному элхорнскому особняку без личного привидения? Никак нельзя. Да и слуги могли что-нибудь увидеть, а дальше уже кто во что гораст дорисовали картину от себя. Как говорится, у страха глаза велики, а рот еще больше». Мне подумалось, что Доминик Винтергарден уже обыскал там всё, причём даже несколько раз, когда взялся за расследование двойного убийства, и никакого второго выхода там не обнаружил. Иначе рассказал бы мне ещё тогда, когда мы ехали в карете из дома Оестонов. Но если тот действительно скрыт где-нибудь в стене, что если потайную дверь открывает некий секретный механизм, который маг не обнаружил? потому что тогда ещё не искал его специально. И в самом деле, никак нельзя проверить и эту теорию, сказала я себе, решительно тряхнув головой. Надо идти. Но ну, же, Эрмина, не трусь. Никого там нет. Ты в доме одна, и все двери в него накрепко заперты. Отряхнув верхнюю и нижнюю юбки, которые тоже успели где-то запылиться, Я направилась в нужный мне коридор. Сейчас, чем ближе я подходила, тем сильнее чувствовала уколы интуиции, которая будто путеводная нить вела меня за собой, но ощущение было другим. Не холодный, берущий за душу ужас, как тем вечером. Скорее ещё кощущее предвкушение нового и очень важного открытия. Я знала, что непременно должна что-то найти. Не может быть, чтобы абсолютно всё было бесполезно. Каждый шаг давался с трудом, но я не давала воли сомнению, которое наверняка одолело бы меня, позволив я это сделать. И всё же, ладонь мелко дрожала, когда я протянула её к дверной ручке. Сейчас та оказалась прохладной на ощупь, совсем не такой, как в тот страшный вечер, унёсший жизнь лорда и леди Милтона. Мебель не поменяли, но в настоящее время комната выглядела уже далеко не такой уютной, как тогда, когда я увидела её впервые, едва приехав в поместье. Мой взгляд скользнул по наглухо задвинутым шторам, наткнулся на одинокое фортепиано, и я до боли закусила губу, снова со всей отчётливостью, словно это было вчера, вспомнив лежащие на полу тела, похожие на больших сломанных кукол. Когда я впервые увидела мёртвых людей, даже на похоронах отца меня не подпустили к его гробу. А тут это произошло так страшно и неожиданно, что едва ли у меня когда-нибудь получится всё забыть. Но сейчас мне время было терзать себя жуткими воспоминаниями. В любую минуту кто-нибудь мог вернуться в особняк и застать меня здесь. Я не могла этого допустить, чтобы не пришлось выдумывать объяснения о находу. Ни к чему мне лишние свидетели. Лучше покончить с поисками до того, как кто-то появится на пороге. Больше всего меня занимала стена, полностью до самого потолка, занятая книжным шкафом. Я приблизилась к ней, провёл пальцами по корешкам расставленных на полках томов. При взрыве некоторые из них попадали на пол. Это я помнила хорошо. Сдвинуть громоздкий шкаф с места я при всём желании не могла бы. Поэтому принялась ощупывать всё, до чего получилось дотянуться. Деревянные полки, панели, элементы декора. Дала себе немного передохнуть, смахнула выступивший на лбу пот и, спустя несколько минут, продолжила. Даже книги начала передвигать с места на место, в надежде, что опускавой элемент открывающего проход механизм спрятан за ними. Чихая от книжной пыли, я подняла взгляд выше, размышляя над тем, не упаду ли с приставленной к шкафу лестницы, если поднимусь на нее, чтобы проверить так же верхние полки, как вдруг наткнулась рукой на что-то прохладное и, судя по ощущениям, металлическое. Решив проверить, что это, с удивлением обнаружила, что моя ладонь лежит на книге «Обманки», та была сделана из меди или какого-то другого металла, причём так искусно, что со стороны никто бы не догадался, что это не настоящая книга. Вот оно что, возлековала я и силой потянула её на себя. Что-то в глубине завибрировало, и одна из сторон шкафа с негромким скрипом развернулась, открывая проход прямо в стене. Тот вёл в темноту. Я с замиранием заглянула внутрь, жалея, что не прихватила с собой никакого источника света, и вдруг увидела на полу, у самого входа в уходящий вдаль подземный коридор, огарок свечи. Повинуясь какому-то безочётному порыву, наклонилась и дотронулась до него кончиками пальцев, а затем с негромким, сдавленным вскриком их отдёрнула. Огарок был тёплым, Кто-то пользовался этим тайным ходом совсем недавно.